стихи 1930-1937 годов Армения Ты розу гофиза колышешь и нянчишь зверушек детей плечми осьмигранными дышишь мужицких бычачьих церквей окрашена охрой хриплой ты вся далеко за горой а здесь лишь картинка налипла из чайного блюдца с водой